Глава 20. Жадные муры. Меня разбудили грохотом петарды над духом и ударом деревянного молотка по всем частям тела сразу. Это я так свои ощущения описываю. На самом деле под нашим БТР или рядом что-то рвануло и уж не пойми сколько раз меня швырнуло и приложило. Потом кто-то из парней схватил меня за шиворот, выволок из брони и ткнул мордой в грязь. Машина уже была объята пламенем, и я вонял гарью. Не скажу, что рассмотрел современный бой. Везде взрывы, грохот скорострельных пушек. Враги, особо не прячась, заливали все по кругу автоматным пулеметным огнем. Успел только увидеть, что наш бетер горит, и что вытащили меня, в чем есть. То есть из оружия один палаш. Я к нему привык и даже спать брал с собой. У нас на изолированном стабе с оружием даже в туалет ходят. Не шучу. Почему я так говорю? Потому что сунуть мне автомат, как обычно, не догадались, хотя в БТРе их полно было. Зараженные здесь огромные. И всю работу, как правило, делали крупнокалиберные пулеметы, а сейчас просто мордой в грязь. На самом деле события происходили очень быстро. С той стороны наших бойцов поджимали. Оставшиеся на ходу БТРы, и те, что в хвосте колонны, очень лихо развернулись и начали уходить. Минут десять постреливали из-за свала дороги, высунув башни и перемещаясь туда-сюда. В ответ им стреляли, из чего придется. Несколько раз видел выстрелы из гранатометов. Мой БТР уже хорошенько разгорелся, а минут через десять к нам пришла помощь. Не скажу точно модификацию помощи. Я разбираюсь в танках времен 70-летней давности, потому что, как все взрослые мужчины нашего мира, я игрался в танчики. По-моему, это «шилка». Могу и ошибаться. У меня «шилка» все, что советское, а это точно было советское на гусеницах и с четырьмя здоровенными пушками. Броня выехала и залила все огнем. Поток снарядов из четверенных орудий оставлял полоски выжженной земли. Перечеркнул справа налево, потом слева направо и нарисовал пару размашистых запятых. Враги в панике побежали, совсем рядом со мной грохнуло и по глазам ударила яркая вспышка. Сознание сбежало, свет выключили. Возвращалось перепуганное сознание постепенно. Руки и ноги связаны пластиковыми зажимами. Меня болтает по кузову несущегося грузовика. Стикс со мной пошутил. Он мне дал величайшее умение договариваться с местными детьми не перерождаться, а дальше начал дарить умения, наверное, выбирая самые издевательские. Я мог нагреть воду на расстоянии нескольких метров до 52 градусов. Я хоть из штанов выпрыгну, но 52 градуса не больше. У нас термометр был. В кармане зараженного нашли, как брелок для ключей. Мужики по этому прибору самогон варили. Еще я могу посмотреть вдаль, одним глазом, только левым. Я правша, неудобно до жути и для прицеливания бесполезно. Здесь еще пара тупых и издевательских. И вот что мне прикажете делать? У меня даже сомнений не осталось, кто это. Упакованные по самые помидоры. «Быки, явно обколотые спеком по самые уши. Это точно были муры. Новенькое оборудование, несколько ящиков патронов, загружены ценными вещами, в полном обвесе, даже не пытаются экономить. Повсюду валяется такое снаряжение, что на кластерах бесценно. А зачем заморачиваться? Пару ящиков кишок, и у тебя снова целый грузовик патронов и снаряги. Надо выбираться. Только как?» Ноги-руки связаны, и еще несколько человек в машине. Надо делать что-то здесь и сейчас, а что можно сделать? Тихонечко приподнимаюсь, но так, чтобы казалось, что это просто мясо с одного бока на другой перекатывается, а не разведку проводит. Ага, вот. Через заднее окошко в кабину вижу затылок командира. Как и положено, ничего нового я не разглядел. Две складки на затылке и левого дела. Те же самые две складки, только менее интеллигентные. Командира надо первым валить. Идея есть, но глупая. А другой нет. Мысленно представляю голову с двумя интеллигентными складками на затылке. Главный всегда прав, вот и возьмем правое полушарие. Делю на четыре части, как учили делать уколы. Так и говорили. Берешь нужное полупопия, делишь на две части и верхнюю колешь. Так и сделал. Представил мысли на шприц, поделил голову и нагрел сразу до своих максимальных 52 градусов небольшой участок с монетку, постаравшись засунуть как можно глубже. «Ха! Как подействовало!» Командир возмущенно начал отчитывать шофера. «Ярш! Кромысла! Теперь собачек можно запрягать! Ты куда зойку потащил, детина? Ох, доберусь до тебя! Пиво видишь?» «Теперь надо пробовать прижечь водилу». Я на такой эффект как-то не рассчитывал. Командир, похоже, с катушек съехал. Пока все в непонятках, надо быстро-быстро. Но левое полушарие. У кольчик не целясь. Машину повело почему-то вправо и начало трясти. Блин, вот это мясорубка! Патроны, ящики, железяки разом решили меня отколотить за мою выходку. Они прыгали по кузову и обязательно ударялись об меня. Да, надо было позаботиться о том, чтобы упереться чем-нибудь. Теперь, конечно, что, болтаешься, как в проруби. Удар, еще один сильный удар. Я лечу и падаю на мужика, тоже связанного, а на меня тяжелый мешок, но достаточно мягкий. Рядом плюхается связанная женщина. Два мура, которые были с нами в кузове, и немного дальше, слегка проломив борт грузовика, здоровый ящик армейского образца. Я осознание не потерял, а тут народ мне под спину подкатился. Вроде как и ничего, даже комфортно устроился. Когда под тобой человеки, то падать можно. Это когда железяки и ящики с патронами, то некомфортно. Муры, как ловкие макаки, выскочили из кузова и бросились к кабине грузовика. Через разбитые окна и открытое в кузов окошко слышно было, как водила воет на одной ноте. Командир говорит что-то нечленораздельное. Фразы строит как поэт, а слова будто в миксере смешали. Пара муров, выскочивших из кузова, заматерилась и перекатилась под колесами грузовика. Бум-бум-бум! Бум-бум-бум! Автоматные выстрелы. Это стреляют из кабины. Просто стреляют. Кого вижу, того и стреляю. Отличная тема. Командир, ты че? Бум-бум-бум! Бум-бум-бум! Автоматные выстрелы. Вали его! Он с крыши съехал! У-у-у! Из кабины. Бам! Одиночный выстрел. Это что было? «Не знаю. Командир, походу, с катушек съехал». «У-у-у!» — из кабины. «Кабан, ты чё?» «У-у-у!» <reconnection to the mic> «Слушай, походу, мы куда-то въехали». У командира с кабаном крышу сорвало. «У-у-у!» <queer noise> mm «Что с кабаном будем делать?» «Не знаю. Нам, походу, выбираться надо. Валить придётся кабана. Блин, а с мясом что делать?» «Хрен его знает! Может, с собой возьмём?» «Бам!» — одинокий выстрел. «А это правильно, ребята. Вы придумали». — С собой, с собой берите, вы сейчас только сюда зайдите, выбирайте мясо получше. У меня есть что предложить. Мне девки нычку на сапоги пришли ради смеха, не думал, что буду на это серьезно рассчитывать. А вообще, ух я! Надо ж какой боец! Мне никогда не приходилось на наших кластерах с людьми драться. А тварям даже на ум не приходило в голове что-то греть. Да и кому, Руберу? И что там нагреется? Хватит ли ему 52 градусов? О, наши пацаны возвращаются. Ну, что ж, приготовились? Со мной еще два пассажира. Первый — это мужик, на которого я прилетел от удара. Он вращает глазами, скорее всего, у него поломан позвоночник. И женщина. Они все здесь одинаковые, в районе тридцати. Заходят муры. Бам! Мы тут много что видим. Взгляд безошибочно определяет того, кто не принесет пользы. У мужика к поломанному позвоночнику добавилась дырка в голове. Поворачивается ко мне. «Но наш стаб пацаны около самого пекла. Есть добыча его вот для таких, как вы, козлов, ну или людей поприличней, которые, бывают, потеряшек, выводят. Пнули ногой, без фанатизма, но больно, конечно. Я продолжил. «Да ладно тебе, это зря. Вот послушай». «Введена стандартная такса. Пять жемчужин за любого. Пять красных жемчужин, ни больше, ни меньше. Если раненый, то на две меньше. Если по твоей вине раненый или у человека с психикой что-то ненормальное, то не заплатят ничего. Хоть ребенок хозяина стаба, хоть последний наш дурень деревенский, плата будет одинаковая. Это чтобы всех приводили, не выбирали». Потом таким, как вы, дадут два часа на отход, и вас погонит наш спецназ. Сейчас у вас шансов много, уж поверьте. У нас из пекла твари прут и сильно по лесам и болотам вас гонять не будут. Вот такой способ заработать. Ну на да, сказочки! Пять красных жемчужин с крандачка! Да, за любого. Вы же не лохи или лохи? Увидев интерес, я начал наглеть. Слышь! Слегка пнули ногой, чисто обозначить возмущение. Да-да, самые натуральные. Пацаны вначале слушают, потом базар прокачивают, а потом смотрят. В натуре или за базар отвечать надо. Но ты! Это! Ну, какой злой! Ты вообще-то развяжи вначале, настойчиво предложил я. С чего это? Да ты думаешь, я геройствовать стану? Развяжи, старика. Ха! Прям старика! А хочешь, я тебе расскажу, почему коммунисты в ноябре праздник Великой Октябрьской социалистической революции празднуют. Два движения ножа и я свободен. Бандиты и дети живут чувствами и информацию воспринимают крайне специфично. Пока геройствовать не собирался, они в полном обвесе с автоматами. Вот посмотри на мои сапоги скороходы. И где ты их взял только? С этого снял, как его? С князя! Может, из князя. У нас терем прилетает из двенадцатого века. Удобные и не очень, хотя странные, но мне старику можно. Мне их девки расшивали специально. Ты вот внимательно посмотри. — Че тут смотреть? Хрень какая-то! Убожище! — Нет, это не хрень. Вот они, такие красные, красивые, бисером обшиты. Цвет у бисера какой. Раньше обшивали сапоги золотом, жемчугами. Серебряные пряжки, а вот это видишь? Ух, ёп! Вот красное. Это аванс к еще четырем, если целым доведете. Вы тут за одну такую готовы своих корешей порешить, а у меня на сапогах пришиты. Мы по одной таскаем, если потерялся, с вами баранами расплатиться. Но-но! Чисто символически обозначили пинок по голени. Вот видишь? — Есть чем поживиться. — Срезай, срезай, только аккуратно. Сапоги мне не попорть. — Бам! — в женской голове добавилась дырка. Ну, извини, тетка. Мы с тобой, конечно, не были знакомы, но мне надо возвращаться. Меня ждут, а за тебя я отомщу. Наверное. — Вполне логично. Из-за пары потрохов ее таскать никто не будет по болотам. А от спецназа с грузом бегать глупо. — У меня жемчужина по факту есть, и еще пообещал. Конечно, мне не поверили, но если не проверят, то себе этого никогда не простят, а тетка однозначно в их планы не вписывается. Состав экспедиции определился я, изображающий лоха, некий старик, ботан и два джентльмена удачи. Беру свой палаш. Э! -э, -э Один из муров, предупреждающе подал голос. Я вопросительно смотрю второй мур тоже удивленно посмотрел на напарника штырь ну ты вообще пускай таскай хомячка домашнего бояться вздумал намордник еще ему надене шлейку и я закрепил палаш на поясе теперь у меня есть специальное право на ношение оружия еще пару автоматов прихватить не помешало бы решил я обзавестись стволом автоматы и у нас есть хочешь он бери крупняк и пользуйся Это шкаф с интеллектом улитки надо мной так издевается. Шутит он. Я, крупняк, только за ствол волоком смогу тащить. Культурно меня послали. Еще заулыбались неслабо. Весело им. Ну, значит, буду с палашом таскаться, раз ничего носибельного не дают. Мы шли по известному только им маршруту. Я примерно описал, где стаб смежников и рассчитывал решить вопрос уже на месте. «Кстати, с этого момента зовите меня, добрая и милая, баран». «А что? Самый натуральный баран?» «Машина обычно не ходит одна, и это мне надо было, конечно, полежать и проверить. Это просто чудо, что они похватали, кого не добили, в машину и, сломя голову от наших, сваливали. Трюк одноразовый. Если сейчас кто-то из них опять гнать начнет, то первым делом пристрелят некую подозрительную личность». «Еще момент». Машину я под откос вместе с собой пускал, а пристегнуться, я подумал, оправдывает то, что опыта борьбы с вооруженными преступниками, Стикса, у меня раньше не было. У меня совсем никакого вооруженного опыта раньше не было. Я только железом в леспромхозе махал, да и с пушки для исторической стрелял. Мне сказочно повезло. Это же надо же, не сложить дважды два. Появление столь странной личности с сапогами обшитыми красными жемчужинами и то, что у командира сводило и мозги вывернуло. Спасает только то, что пацаны явно со спеком перебрали, да и интеллектом небогаты. Вот даже мне, крысе сухопутной, было понятно, откуда ветер дует. Пока размышлял, не заметил, как мне устроили внеплановую тренировку. Прыжок, отскок, прыжок, отскок. Тварь оббегает меня по дуге, хочет зайти сзади. Тупо. Разворачиваюсь. Рывок, подскок. Вот козлы, они стоят и смотрят. Я же не могу показать, что умею пользоваться палашом. Приходится отскакивать еще раз. Когти почти по лицу. Аж ветер почувствовал. Да что они? Им жемчужин не надо? Чуть-чуть замедлил тварь, бью под шею очень осторожно. Я мог бы снести голову одним ударом, но показывать это двум очень подозрительным и жадным личностям точно не надо. Отскок, еще отскок. «Шустрая. Они специально, что ли?» «Пум-пум!» — тихий звук глушителя. «Штырь! Ты чё? Ты тупой, что ли? Всё нашего профессора сожрут, и останешься с хреном!» «С хрена ли?» «Вот с этим останешься!» «Так, правильно. Меня надо охранять. Вот видят же, что у меня в руках оружие, которым я не умею пользоваться. На самом деле, я не собирался далеко не последних бойцов пытаться из-под поддеть своим недомечом». Палаш, конечно, оружие особенное, медленное, тяжелое. Против молодых зараженных самое то. Им можно подрубить лапы и шею, а когда на человеке полный обвес броник не из простых, да еще и титановые кольчуги поддели под все тело, то клинок уже не оружие, а сувенир. Видно, с какими-то модными внешниками связались. Классные у них кольчуги. «Слышь, профессор, а как твое имя?» «Доброе, милое, крестное». У нас на кластерах принято друг к другу по имени-обществу обращаться. Из нескольких слов имя. и <смех> Добрая, милая, крёстная! Это как у Золушки, которая золотые яички подарила! — Да. Как же они спеком штырятся, что у них столько всего в голове перемешалось. Сказал бы я, откуда у Золушки золотые яички растут, так пристрелят. Вот о чём с ними можно поговорить? Так и шли. Они спрашивают, а я пытаюсь что-то ответить. Да так, чтобы сразу не пристрелили и прикладом по голове за ответ не отхватить. Молчать нельзя, беседа. Вообще, у нас целый спецназ разыгрался. У меня на изолированном кластере так. Зараженный либо мелкота, либо это проблема рукопашников. А тут все серьезно. Они отличают. Свежак, бегун, кусач, топтун. Мы, как индейцы, двигались от кустика к кустику. То штырь впереди, то его подельник. Пройдут, присядут прислушаются, махнут рукой. Я, конечно, читал в детстве книжки про индейцев, как они с носка на пятку ноги представляют и сухие ветки обходят, но у нас на кластере я этому не научился. В той жизни я рыбу ловил, а в этой всегда кто-то из рукопашников под рукой был. Так и не научился. Хожу, как лось, на пролом, еще в своих сапогах красных. На меня шикали, голову пригибали, и такие лица делали, что только близость зараженных не позволяла пристрелить на месте. Короче, все серьезно. Спецназ, да и только. Нет, не так. Два спецназовца пытаются оленя, нет, лося, нет, корову невоспитанную через лес бесшумно протащить. Корова изо всех сил пытается вести себя тихо, как может. Вот так и шли. Потом все менялось. До заспека... И корова начинала шикать на доблестный спецназ, хватать за рукава и пригибать тупые головы, шипеть, чтобы те пасти закрыли, на что и в ответ тупо ржали.